День 23, воскресенье. Милан. Они стояли на крыше собора. Их обдувал свежий ветер, перед ними простирался ночной город. Внизу на площади толпились тысячи людей. Вот уже несколько дней они протестовали против правительства и требовали лучшего обеспечения. Порой их голоса перекрывали даже шум транспорта. Но здесь, наверху, все сливалось в приглушенный гол. Представляешь, я здесь еще ни разу не был сказал Мацана. «Так всегда», отозвалась Ангстрюм. «Живешь в каком-нибудь городе и думаешь, что в любое время можно посетить какие-то его места, но до этого никогда не доходит, разве что кто-нибудь приедет в гости». Нож пробил ему грудную клетку и задел легкое. Однако рана оказалась не опасной для жизни. Несколько дней Пьеру пришлось провести в больнице, а потом еще пару дней они задержались в Брюсселе. Соня взяла отпуск. Почти все это время они провели в отеле, обзванивали родных и друзей, рассылали сообщения, пытались выяснить, как они пережили эти две недели. Интернет и телевидение работали без перебоев. СМИ интересовались лишь одной темой. Хорхе Пукао продолжали допрашивать, как и его сообщников Мехика Мехико и Стамбуле. Сбежавшего Балдуина Фонансена удалось арестовать в аэропорту Анкары. Сити Юсуф тоже в какой-то момент попался полиции. Расследование по этому делу обещало занять не один год, а ликвидация последствий и того больше. Хоть электроснабжение и было восстановлено, многие регионы еще испытывали проблемы с обеспечением. В результате аварий на атомных электростанциях и химических заводах огромные территории стали непригодны для жизни, и миллионы людей вынуждены были покинуть дома. Экономика оказалась разрушена на долгие годы, ожидалась волна дефолтов по-прежнему оставалось неизвестным точное число жертв, но количество их исчислялось миллионами, при этом все могло закончиться еще хуже. После ареста Пукао, IT-эксперты обнаружили вредоносную программу, которая должна была повторно обесточить электросети в Европе и США. Когда люди узнали о мотивах террористов, поднялась волна возмущения, послышались призывы к самосуду. Но уже через несколько дней их гнев переключился на официальные структуры, которые не смогли предотвратить катастрофу и оказались не в состоянии восстановить привычные условия в сжатые сроки. Беспорядки нарастали. Военные в Португалии, Испании и Греции так и не вернули власть избранным правительствам. Могло даже показаться, что Пукао со своими сообщниками все же добились желаемой цели. Сейчас Мацана не хотелось думать об этом. Он обнял Соню. Почувствовал шов на груди и отдался созерцанию крыш и огней под темнеющим небом. Снизу доносились тихие выкрики людской массы. Несколько минут они стояли молча. Раздался сигнал о принятом новом сообщении. Пьеру достал телефон из кармана. «Лорен благополучно долетела до Штатов», — шепнула на ухо Сони: «Я думаю, этот Пукао ошибается». Сказала она, глядя на демонстрантов на площади, маленьких, как муравьи. «Я тоже. Есть другие способы. Лучше». Мацан обвел взглядом панораму города, обнял Соню за талию. «И потому мы сейчас спустимся на площадь и примкнем к остальным».